Глава восьмая Эрика вернулась в участок в Бромли и провела остаток рабочего дня, уставившись в таблицу на мониторе. У нее никак не получалось сконцентрироваться на расплывающихся цифрах. Вместо них она видела замученное тело Лэйси, лежащее в морге. Около пяти она решила выйти за кофе, но вместо этого собралась с духом и снова позвонила Мелани Хадсон. На этот раз та взяла трубку. «Ты получила мое сообщение?» — спросила Эрика. «Джош Маккол, который живет в доме за салоном кухни, Утверждает, что видел подозрительного мужчину по имени Стивен Пирсон за несколько часов до того, как обнаружил тело Лейси Грин. «Я получила твое сообщение», — раздраженно ответила Мелани. «Мы арестовали Стивена Пирсона». «Уже?» «Да, пару часов назад. Мы еще раз прошлись по домам, и один из соседей подтвердил, что видел его. Он также хорошо известен в районной полиции». Привлекался за нанесение тяжких телесных повреждений, побоев, попытку изнасилования. При задержании у него был обнаружен кошелек Лэйси Грин с деньгами и банковскими карточками, и хирургический скальпель. Руки и лицо у него исцарапаны. А ее мобильный у него был? Нет. Слушай, Эрика, я тебе благодарна за информацию, но старший инспектор Спаркс лично приказал тебе не влезать в это расследование. «Да, но я просто хочу нормально делать свою работу, Эрика. Убийца Лейси Грин задержан, и, судя по всему, дела движется к успешному завершению. Держись от него подальше, или мне придется принять меры». И она дала отбой. Эрика в бешенстве отбросила телефон. За окном кружил снег, укрывая в белое центральную улицу Бромли. Обычный очищающий эффект снега повышал Эрике настроение, но сейчас ее охватил гнев, и она чувствовала себя совершенно изолированной в своем маленьком кабинете. Вернувшись к таблицам, она снова попыталась сосредоточиться на цифрах. Лейси Грин похитили, четыре дня где-то держали, пытали, а потом разрезали труднодоступную бедренную артерию с хирургической точностью. Способен ли это сделать бездомный наркоман? Хватило бы у него для этого ума и возможностей. И зачем ему понадобилось болтаться рядом с выброшенным телом и попадаться на глаза двум свидетелям?